Именитый лорд Стайн стоял около камина, прихлёбывая кофе. Огонь весело пылал и потрескивал за решёткой. На камине горело штук двадцать свечей во всевозможных причудливых канделябрах, золочёных, бронзовых и фарфоровых. Они восхитительно освещали Ребекку, которая сидела на софе, обитой пёстрой материей. Ребекка была в розовом платье, свежем, как роза. Ее безупречно белые руки и плечи сверкали из-под тонкого газового шарфа, которым они были полуприкрыты, волосы спускались локонами на шею, маленькая ножка выглядывала из-под упругих шуршащих складок шелка, прелестная маленькая ножка в прелестной крошечной туфельке и тончайшем шелковом чулке. Свечи освещали и блестящую лысину лорда Стайна в венчике рыжих волос. У него были густые косматые брови и живые, налитые кровью глаза, окружённые сетью морщинок. Нижняя челюсть выдавалась вперёд, и когда он смеялся, два белых торчащих клыка хищно поблёскивали. В этот день он обедал с особыми королевской семьи, и потому на нём был орден подвязки и лента — Его милость был низенький человек, широкогрудый и кривоногий, но он очень гордился изяществом своей ступни и лодыжки и постоянно поглаживал своё колено, украшенное орденом подвязки. «Значит, пастуха недостаточно, чтобы охранять овечку?» — спросил он. «Пастух слишком любит играть в карты и ходить по клубам», — ответила, смеясь Бекки. «Боже мой, что за распутный коридон!» — сказал милорд — «Только свирели не хватает?» «Бью тройкой», — произнёс Родден за карточным столом. «Послушайте-ка вашего мелебея проворчал благородный маркиз. «Какое в самом деле букалическое занятие! Он стрижёт барашка, невинного барашка! Чёрт возьми, какое белоснежное руно!» Глаза Ребекки сверкнули презрительной насмешкой. «Но, милорд», — сказала она, — «вы тоже рыцарь этого ордена». На шее у Милорда и вправду была цепь Ордена Золотого Руна, дар испанских государей, вернувшихся на свой престол. Лорд Стайн в молодости слыл отчаянным бретёром и удачливым игроком. Однажды он два дня и две ночи просидел за игрой с мистером Фоксом. Он обыгрывал многих августейших особ Англии и говорили, что даже свой титул маркизу он выиграл за карточным столом. Но достойный лорд не терпел намёков на эти грехи молодости. Ребекка заметила, что его густые брови, угрожающие, сдвинулись. Она встала с Софы, подошла к нему и с лёгким реверансом взяла у него чашку. «Да», — проговорила она, — «мне нужна сторожевая собака, но на вас она лаять не будет». И, перейдя в соседнюю гостиную, она села за рояль и запела французские песенки таким очаровательно звонким голоском, что смягчившийся лорд быстро последовал за нею, и видно было, как он, склонившись над Ребеккой, в такт кивал головой. Между тем, Родан и его приятель продолжали играть в акарте, пока им, наконец, не надоело это занятие. Полковник выиграл. Но хотя он выигрывал часто и по помногу, вечера, подобные этому, повторявшиеся несколько раз в неделю, когда его жена была предметом общего поклонения, а он сидел в стороне и молчал, не принимая участия в беседе, ибо ни слова не понимал в их шутках, намёках и аллегориях, такие вечера доставляли отставному драгуну мало радости. Как поживает супруг миссис Кроули, приветствовал его лорд Стайн при встречах. И правда... Таково было теперь положение Роддена. Он больше не был полковником Кроули. Он был супругом миссис Кроули.